Возвращаться в столицу было бессмысленно. Да и лишних телепортационных кристаллов у Мэлсина не было. Пришлось знакомиться с мрачноватой обителью графа и терпеть убогое гостеприимство тех, кого при дворе иначе как варварами не называли. «Еще вина?» – вопросил Астон, приподнимая бутылку. «Нет», – выдохнула я. «Да», – резво отозвался Мэлсин, и добавил, смутившись. «У нас такого не подают. Северные сорта совершенно удивительно. Граф кивнул. Щедро наполнил кубок мага. После перевел взгляд на меня, повторил в который раз за вечер. «Леди Фиона, перестаньте дрожать! Сказал, сниму, значит, сниму!» Я послушно кивнула. Во-первых, сил паниковать уже не было. Во-вторых, мне очень хотелось верить, что так и будет. В-третьих, два часа тому назад в кабинете графа я все-таки разрыдалась, и мне стало легче. Ситуация уже не казалась совсем безнадежной. Пока я поливала слезами плечо Мэлсина, Граф успел принять ванну и сменить охотничий костюм на приличный момент у камзол. А еще волосы в косу заплел и перст не надел. Но до изысканности столичных кавалеров ему все равно было далеко. Плечи слишком широкие, кожа слишком грубая. Да и щетина в придачу. Даже придворный маг, легендарный неряха, который ни за что не променяет очередную колбочку на поход к цирюльнику. Картинка в сравнении с Астоном. Ужинали мы в малой столовой, втроем. Граф пояснил, что матушка и сестра уехали на воды, а братья и кузены в замок лишь по особым поводам наведываются. Иную родню владыка этих земель не привечал. У северян так не принято. Еще у северян не приняты декольте и высокие, открывающие шею прически. Поэтому прислуга едва глаза обмене не ломала. Впрочем, цвет волос тоже свое дело сделал. Брюнетки в этих краях редкость. Вот на Мэлсина, который, как и граф, к блондинистому племени относился, они смотрели. Зато на меня... — Милорд, а как давно этот браслет был похищен? — подал голос Мак. — Около двух столетий назад, — подумав, отозвался Астон. — И как же вы обходились все это время? Я невольно смутилась, утопила взгляд в бокале. «Как, — Как-как? — протянул граф. — Новый сделали. К тому времени наш герб заметно изменился. а одинарные брачные браслеты уже считались мавитоном. Так что особых сожалений никто не испытал. Да уж, если бы украденная урода Декстеров реликвия хоть отдаленно походила на брачный браслет, я бы ее ни за что не примерила. Но побрякушка, проданная цыганкой, таких подозрений не вызывала. Обычный обод с россыпью драгоценных и полудрагоценных камней и великолепным чеканным узором по краю. И что, за все это время браслет? Мэлсин кивнул на мою руку. Никак себя не проявлял, он же под завязку родовой магии наполнен. Хозяин замка пожелал, хозяин замка пожал плечами, а я совсем скисла. Это что же получается? За последние два столетия я единственная, кому хватило ума примерить эту побрякушку, или единственная, кому не хватило ума ее снять.